Правильный психологические настрой на роды, роды это процесс, в котором участвуют и мама, и малыш. Помните об этом. Как бы сложно ни было в родах маме, ребенку там намного сложнее. В ваших руках облегчить малышу этот путь. Дать ему любовь, что бы ни происходило, и быть рядом с ним. В психологическом плане роды – это определенная инициация. Рождение женщины в новом качестве. Она рождается как мама. После родов вы уже не будете прежней. Изменится ваш взгляд на мир, цели, ценности. То, что раньше казалось важным, станет неважным и наоборот. В то же время роды – это одна из ступеней на пути к материнству благодаря которой вы приобретаете опыт, делающий вас сильнее, внимательнее, терпеливее. То, что вы преодолеваете схватки, в родах думаете не только о себе, но и о малыше, поможет вам пройти через бессонные ночи, плач младенца и кризисы взросления. Этот опыт готовит вас к периоду после рождения ребенка. Роды — это своеобразный мини-тренинг перед материнством. Представьте, что вы на море, и на вас идет волна. Вы можете начать от нее уплывать, но она вас догонит и накроет. А можете развернуться к ней лицом, принять ее и пойти ей навстречу, или поднырнуть и расслабиться. Не убегайте. Принимайте каждую новую волну с радостью. Напоминайте себе, что каждая схватка приближает вас к встрече с вашим ребенком. Родам действительно сопутствуют болевые ощущения. Но их интенсивностью можно управлять. Если женщина не боится того, что ей предстоит, доверяет своему телу, отключает голову на схватках, то роды могут быть легкими.